Глава пятая Ники стояла с непреклонной прямой спиной, когда Зет стек на стул перед ней и заплакал, закрывшись руками. Она напрягла колени, опасаясь, что и сама вот-вот рухнет на пол прямо перед собой. Она твердо решила не позволить ни единой слезинке бесконтрольно сбежать по щеке. Ей почти это удалось. Когда она призвала силу Одина, пуская в игрушкатулку от имени Ричарда, то сила что-то сделала с ней. Это действие в какой-то степени противодействовало повреждению заклинания огненной цепи, заразившей ее. Когда Ники назвала игроком Ричарда и завершала связь силой, которую она призвала, Ники внезапно узнала, кто такая Кэлен. Нет, это не было восстановлением ее утраченной памяти о Кэлен. Та память была стерта. А скорее, простое переключение на реальность, в которой Кэлен существует, и никуда не исчезала. Казалось, целую вечность Ники была уверена в том, что Ричард заблуждается в своей вере о существовании женщины, которую никто не помнит. Позднее, когда Ричард нашел книгу заклинания огненной цепи», и показал им, что в действительности произошло, Ники, наконец, поверила ему. Но она основывалась только на своем доверии к Ричарду и поверив тем раскрытым им фактам. Это было мысленное убеждение, основанное лишь на косвенном доказательстве. То убеждение никак не основывалось на собственных воспоминаниях или опыте. У нее не было своих воспоминаний о Кэлен. В ее распоряжении была только память Ричарда. Его высказывания и подтянутое свидетельство. Она верила Ричарду, а потому поверила в существование этой женщины Кэллен, пользуясь вовсе не своими доводами или фактами. Но теперь Ники знала, по-настоящему знала, что Кэллен реально. Все же к Ники не вернулась какая-нибудь память о той женщине, но она интуитивно знала, что Кэллен есть, что она существует. Больше не было необходимости верить в этот факт. Со слов Ричарда, теперь это было самоощущением, точно так же, как она почувствовала бы это непосредственно сама. Выглядело так, будто помнишь того, кого встречал в прошлом, но не запомнил его лица. Хотя и не помнишь лица того человека, но в его существовании не сомневаешься. Ники знала, что теперь, благодаря контакту с властью Одина, благодаря тому, что эта власть над ней совершила. Кэлен для нее более не будет невидимой. Ники сможет видеть ее наряду с остальными. Заклинание огненной цепи все еще продолжало давлеть над Ники. Но Один, по крайней мере частично противодействуя заклинанию, остановил дальнейшее уничтожение памяти, позволяя ей знать правду. Память о Кэлен не представляла такой жизненной необходимости, как само знание, что Кэлен не выдумка. Но теперь Ники поняла, действительно поняла, что любовь Ричарда была не к фантому. Ники радовалась за сердце Ричарда, но эта радость принесла боль. Ее собственное сердце было разбито. Кара очень близко подступила к ней и совершила то, чего Ники никогда бы не смогла предположить, что подобное может совершить Мордсид. Она мягко обняла Ники за талию, И притянула ее к себе. Только что она сделала то, чего никто и никогда из Мордсит не делал, пока не появился Ричард. А Ричард изменил все. Кара, Ники, благодаря Ричарду, его страсти к жизни. Они смогли вернуться с самого края безумия. Каждая из них проникла с необыкновенным пониманием Ричарда, той особенной связью, способом видеть... И Ники сомневалась, что кто-нибудь еще, исключая Зеда, конечно, мог действительно прочувствовать это. Более того, никто, кроме Кары не мог всецело понять, что сейчас произошло и от чего сердце Ники разбито. Ты все сделала правильно, Ники, шепнула Кара. Зед выпрямился. Да, так и есть. Пожалуйста, прости меня, моя умница. «Я был несправедливо строг к тебе. Теперь я вижу, что ты все сделала обдуманно. И то, что ты сделала, придя к таким выводам, правильно. И должен признаться, что в данных обстоятельствах ты совершила единственный правильный поступок. Только это и имело смысл совершить». Прошу прощения за то, что соскочил на те глупые предположения. Мне представился повод узнать множество тех чрезвычайных опасностей, сопровождающих использование власти Одина. Вполне возможно, только я один. Больше кого бы то ни было среди оставшихся в живых знаю об этом. Я даже видел магию Одина в действии, когда ее призвал Даркин Рал. Отчасти из-за этого у меня сложилось иное представление, чем то, которое представила ты. Несмотря на то, что я не полностью все непременно согласен с тобой в том, что ты совершила под влиянием огромной осмысленности и храбрости, не говоря уже об отчаянии. Так же, как и тебе, мне приходилось сталкиваться с отчаянными поступками перед лицом невероятных странных вещей. И я в состоянии оценить, насколько временами они необходимы. Надеюсь, ты окажешься правой в том, что сделано тобой. И пусть даже я окажусь неправым, но я скажу, что ты поступила правильно. Ну да ладно. Теперь это не имеет значения. Что сделано, то сделано. Ты ввела в игру шкатулки Одина и назвала игроком Ричарда. Отбросим мои предположения. Все мы думаем о наших задачах. Теперь, поскольку это уже сделано, нам нужно приложить максимум усилий и проследить, чтобы это сработало. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Ричарду. Если он потерпит неудачу, то все мы потерпим неудачу. Вся жизнь будет обречена. Это не смогло помочь Нике. Но она почувствовала некоторое облегчение. Спасибо, Зет. С твоей помощью мы заставим это сработать. Он печально качнул головой. Моя помощь? Да я скорее, помеха. Я всего лишь хотел, чтобы ты сначала посоветовалась со мной. Так и было, ответила Ники. Я спросил тебя, доверишься ли ты, Ричарду, своей жизнью, жизнью каждого. Чем еще это могло быть, как не обращением за советом?» На печальном лице Зеда проступила улыбка. «Полагаю, ты права. Вполне возможно, что комбинация заклинания огненной цепи с загрязнением шимов уже разрушила мою способность думать». «Даже на мгновение не поверю в это, Зед. Только одно приходит на ум. Это все из-за того, что ты любишь Ричарда и переживаешь за него». «Я не обратилась к тебе за советом. Не так уж важно для меня было получить его. Ты сказал мне то, что я должна была знать». «Если ты запутаешься снова», — сказала ему Кара, «я сама вместо тебя разберусь». Зет нахмурился. «Звучит обнадеживающе». «Хорошо. Ники положила начало долгой истории», — сказала Кара. «Но все это вовсе не так уж и сложно». «Любой в состоянии увидеть это, даже ты, Зэт. Зэт нахмурился. «Что ты хочешь этим сказать?» Кара пожала одним плечом. «Мы стали против стали. Лорд Рал, магия против магии». Для Кары все это было не сложнее того, чем так. Ники задалась вопросом, действительно ли Морцит осознавала это, поскреба по поверхности, или она поняла всю идею лучше кого бы то ни было. Возможно, она была права, и все это действительно не сложнее, чем это изречение. Зэт мягко положил руку на плечо Ники. Это напомнило ей о нежном прикосновении Ричарда. «Хотелось бы, но, несмотря на то, что говорит Кара, это может обернуться смертью для всех нас. Но чтобы был шанс заставить это сработать, тем не менее у нас много работы, которую нужно проделать». Нам нужно помочь Ричарду. Ты и я много знаем о магии. Ричард почти ничего не знает. Ники сама себе улыбнулась. Он знает больше, чем ты считаешь. Именно Ричард распознал заражение в заклинании огненной цепи. Ни один из нас не понял всего того значения языка символов, но Ричард изучил его самостоятельно. Он сам по себе научился понимать древние рисунки, начертания и символы. «Я никогда не учила его тому, что могло быть связано с его даром, но он часто удивлял меня тем, как быстро он схватывал то, что было за пределами обычного понимания магии. Он научил меня таким вещам, которые я даже никогда не воображала». Зет кивнул. «И меня он тоже сводит с ума». Рикка, другая морсит, что жила в замке волшебника, просунула голову в дверь. Зет, я тут подумала, что ты должен узнать кое о чем». Она указала пальцем ввысь. «Я была несколькими этажами выше, и там будто выбитое окно или что-то в этом роде. Доносится странный шум ветра». Зет сдвинул брови. «Какой, какой шум?» Рика уперла руки в бока и уставилась в пол, обдумывая ответ. «Ну, не знаю». Она снова подняла взгляд. «Трудно описать. Отдаленно напоминает ветер, который продувается через узкий проход». «Завывающий гул?» – спросил Зет. Рика покачала головой. «Нет, больше похоже на то, как гудит ветер, когда продувает барханы». Ники поглядела на окна. «Сейчас только рассвет. Я набросила сеть. Ветра тоже еще не было». Рика пожала плечами. «Тогда я не знаю, что еще это могло быть». «Замок иногда издает странные шумы, когда дышит». Рика наморщила носик. «Дышит?» «Ну да», — ответил волшебник. «Когда температура меняется, вот как сейчас, когда ночи становятся более холодными, воздух, устремляясь вниз в тысячу комнат, пытается просочиться отовсюду. Проходя через сужение проходов, он иногда забывает в залах замка, даже когда снаружи нет никакого ветра». «Ну, тогда ладно». «Не буду здесь больше задерживаться по этому поводу. Ветер, значит, ветер. Замок, должно быть, дышит». Рика направилась к выходу. «Рика!» – позвал Зед и дождался, пока она остановится. «А что ты делала в том месте?» «Чейз ищет Рэчел», – Рика ответила через плечо. «Я всего лишь помогала. А вы не видели ее?» Зед покачал головой. «Этим утром нет». «Последний раз я видел ее вечером, когда она ложилась в постель». «Ладно, я передам Чейзу». Рика с минуту разглядывала комнату, потом оперлась рукой о дверной проем. «А что это за вещь, что посреди стола?» «Этим вы все трое взволнованы». «Это проблема», – ответила Кара. Рика понятливо кивнула. «Магия». «В самую точку», – подметила Кара. Рика слегка хлопнула ладонью по двери. «Но ну, мне лучше пойти и найти Рэчел, до того, как ее первым найдет Чейз и отчитает за то, что она занялась исследованием этого места в одиночку». «Этот ребенок — прирожденный крысенок замка», — вздохнул Зет. «Иногда мне кажется, что она познает замок тем же способом, что и я когда-то». «Я знаю», — присоединилась Рика. Когда я патрулирую, я наталкиваюсь на нее в тех местах, в которых никогда не поверила бы, что она там может быть. Как-то раз я была убеждена, что она потерялась, а она утверждала, что нет. Я решила устроить ей проверку и заставила ее найти дорогу обратно. Она довела меня до своей комнаты, не сделав ни одного неверного поворота. Потом ухмыльнулась и сказала «Ну что, убедилась?» Улыбаясь, Зед поскреб висок. «Я как-то тоже услышал от нее такое в похожей ситуации. Дети схватывают на лету подобные вещи. Чейз приветствует ее интерес к подобным стремлениям. Если она будет знать, где она, тогда она не сможет легко заблудиться. Полагаю, что именно поэтому я ни разу тут не заблудился, начиная с того момента, как вырос здесь». Рика повернулась в сторону прихожей, но опять развернулась, когда Зета окликнул ее имя. «Гул ветра!» – он махнул пальцем к потолку. «Ты сказала, что это было там?» Рика кивнула. «Ты имеешь в виду пеструю прихожую, которая проходит мимо ряда библиотек? То место, где по залу снаружи комната расположены участки для заседаний?» «Именно это место!» Я проверял библиотеки библиотеке в поисках Рэчел. Она любит просматривать книги. Но, как вы и сказали, должно быть, это было дыхание замка». «Все бы ничего, но это одно из тех мест, где не может раздаваться никакого звука, который бы можно услышать в те моменты, когда замок дышит. Тупики того зала отклоняют движение воздуха куда-то в другое место». «Не давая подступающему воздуху перемещаться сквозь то место достаточно быстро, чтобы издавался хоть какой-нибудь звук». «Возможно, этот звук доносился из другого отдаленного места, а я решила, что источник был в этом зале». Зэт уперся одним кулаком в свое костистое бедро и погрузился в раздумья. «И ты говоришь, что это походило на стонущий звук?» «Ну, теперь, когда я раздумываю над этим...» Он мне больше напоминает рокотание. Зет изогнул бровь. Рокот? Он прошелся по толстому ковру и просунул голову за дверь и прислушался. Ну, не как рык животного, поправилась Рика. Скорее, как раскатывающийся гул. Как я уже говорила, напоминает звук ветра, продувающего барханы. Ну, знаете, как гул от какого-то биения крыльев. Я ничего не слышу, пробормотал Зет. Рика состроила гримасу. Конечно, ты не сможешь услышать это отсюда. Ники присоединилась к ним и стала у дверей. Тогда почему я ощущаю в груди какую-то вибрацию? Зэц минуту стоял, уставившись на Ники. Может это что-то связанное с магией Одина? Ники пожала плечами. Предполагаю, что может быть и так. Никогда раньше не сталкивался с некоторыми из тех составных деталей. «Большей частью они для меня были новыми. Нет никакого объяснения, какими эффектами они могут сопровождаться». «Ты помнишь, когда Фридрих случайно попался в ту ловушку?» спросил Зет, поворачиваясь к Рике. Она кивнула. «Этот звук как-нибудь похож на тот?» Рика отрицательно покачала головой. «Нет, если только ты не установил контурную воду». «Ловушки построены на магии». Зэт задумчиво потер подбородок. «Ты не сможешь установить контурную воду!» Кара пропустила косу сквозь кулак. «Хватит разговоров!» Она протиснулась между ними и подтолкнула их за дверь. «Вот что я вам скажу, нам надо пойти и посмотреть!» Зэт и Рика последовали за ней. Ники не присоединилась. Она жестом указала на шкатулку Одина, установленную на столе посреди пылающей световой сети. «Лучше мне оставаться поблизости». Помимо того, чтобы присматривать за шкатулкой, ей нужно было продолжить изучение книги жизни наряду с другими книгами. Все еще оставались некоторые части теории Одина, которые она была не в состоянии полностью понять. Ее сбивали с толку множество вопросов, оставшихся без ответов. Если ей со временем придется оказать какую-нибудь помощь Ричарду, ей нужно получить ответы на те вопросы». Больше всего она была обеспокоена самой центральной проблемой теории Одина, имеющей отношение к связям между Одином и объектом воздействия огненной цепи, Кэлен. Нике требовалось лучше понять природу необходимых условий для связей, базирующихся на первичных основах. Она должна была полностью понять, как те первичные основы были установлены. Она была обеспокоена принуждением к предрешенным правилам, их потребностью вычищать пространство, чтобы пересоздавать память. Ей также нужно было лучше изучить точные условия, которые были необходимы для применения подобного насилия. Но все же самым приоритетным вопросом из всего прочего оставалась причина, из-за которой требовалось вычищение пространства. Она должна была понять точную причину требования полной зачистки пространства, накладываемое Одином. И что еще более важно – Почему правила Одина нуждались в этом? «Все щиты я задействовал», — сказал Зет. «Входы в замок запечатаны. Если бы кто-нибудь вошел без дозволения, тревога расставленных ловушек раздалась бы повсеместно. Нам бы всем пришлось заткнуть уши до самого того момента, пока бы мы не выяснили причину». «Есть люди с даром, которые знакомы с подобными вещами» напомнила ему Ники. Зеду не потребовалось много времени, чтобы обдумать ее слова. «Очко на твой счет. Учитывая все, что происходит вокруг, и то, что мы еще до сих пор всего не знаем, мы не можем предусмотреть все. Это неплохая идея, чтобы ты держала шкатулку под наблюдением». Ники кивнула и проводила его до двери. «Дайте мне знать, когда все прояснится». Высокий зал снаружи, хотя в ширину был не больше дюжины футов, простирался ввысь почти на невидимую высоту. Проход был образован длинной узкой трещиной, глубоко внутри горы, доходя до самой глубокой части замка. По левой стороне возвышалась естественная скальная стена, которая справа была вытесана из гранита самой горы. Даже тысячи лет спустя метки, оставленные инструментом, которым тесали стену, Все еще были видны. Стена со стороны комнат была составлена из плотно подогнанных огромных каменных блоков, они складывали стену противоположной высеченной из гранита, и обе возвышались футов на 60, а может быть и выше. По-видимому, бесконечная трещина горы составляла часть границы поля сдерживания. Все комнаты в пределах зоны сдерживания были выстроены по самой крайней линии края замка которая, в свою очередь, была выстроена внутри самой скалы. Ники на несколько шагов последовала вслед за другими, в бесконечном по внешнему виду залу, глядя им вслед, пока они не дошли до первого перекрестка. «Сейчас не то время, чтобы быть небрежными или снисходительными», крикнула она им вслед. Через «Чересчур много опасностей!» Поклонившись, Зет принял ее предупреждение. «Мы вернемся после того, как я посмотрю, что там!» Кара метнула на Ники взгляд назад через плечо. «Не волнуйся. Я буду там и не в том настроении, чтобы быть снисходительной. По сути, я не буду пребывать в хорошем настроении, пока не увижу лорда Рала, живого и в безопасности». «У тебя хороший настрой, да?» Сопроводил Зет вопросом их спешное движение. Кара сердито посмотрела на него. «Обычно я веселая и милая. Хочешь намекнуть, что это не так?» Зет капитулирующий, поднял руки. «Нет-нет, конечно же нет. Веселая – самое подходящее определение». «Ну тогда ладно». «По сути, в своей книге я поставлю веселый первым словом в сочетании с... кровожадной. «Задумываясь об этом, мне кажется...» «Мне нравится карважадно еще больше». Ники не могла разделить с ними атмосферу подшучивания. Заставить людей засмеяться – не ее конек. Она часто дивилась тому, как Зет и другие могли ослабить напряженность подобным обменом фраз. Ники слишком хорошо знала природу людей, которые пытались убить их. Когда-то и она была в числе тех людей Ордена. Она была равна как беспощадной, так и смертельной». Ей никогда не доводилось видеть императора Джегона веселым или беззаботным. С большой натяжкой ему можно было приписать обладание остроумием. Очень долгое время она провела рядом с ним, и он никогда не был никем иным, чем единообразно смертоносным. Его дело было смертельно важно для него, и он фанатично посвятил себя ему. Зная тот тип людей, что приходили к ним, люди, подобные ей, Какой она сама была когда-то. И осознавая их бессердечную натуру, Ники не чувствовала, что сможет быть как-то менее серьезно, чем они. Она видела, как Зед, Кара и Рика быстро пересекли правый зал справа и направились к лестнице. В тот момент, когда они начали подниматься, Ники внезапно поняла, что это был за звук, из-за чего она ощущала вибрацию. Это был некий вид тревоги. Она поняла, почему Рика не распознала его. Она была открыла рот, чтобы позвать других, как вдруг мир будто со скрипом остановился. Черное облако стекло вниз по лестнице. Это походило на миллион пестрящую иллюзию змей в воздухе, которые перекатывались, извивались, перекручивались, утончались, утолщались и продолжали с ревом спускаться вниз по лестнице. Перекатывающийся вибрирующий грохот был оглушителен Тысячи летучих мышей, разливавшиеся по углам Большую часть оставшегося воздушного пространства, заполняющая змеи и живая масса, состоящая из невыразимого числа мелких существ Многотысячная, соросшаяся в единый общий хаос Наблюдение наступления всей этой массы просто пригвождало к месту Гул, отраженный от стен, заполнял пространство трещины скалы буйством гвалта. Летучие мыши панически метались. Они стремительно носились в их сдавленном пространстве, скручиваясь в углу. Словно пытались вырваться от чего-то преследовавшего их. Зет, Карра и Рика словно заморозились в том месте, где они начали подъем по лестнице. А потом... Летучие мыши устремились в бегство, ведомые неким ужасом, что надвигался на них сзади из замка. Скрываясь в глубоком мраке, летучие мыши оставили мягкий порхающий звук, который при глушенном эхо тревожно повторился в зале. Именно он и был тем отдаленным звуком, что услышала Рика, но не распознала. Уставившись на то место на лестнице, откуда появились летучие мыши, Ники почувствовала, словно она заморожена и неподвижна в ожидании чего-то невообразимого. С нарастающим чувством паники она наконец осознала, что она действительно не в состоянии двигаться. А потом появилось темное нечто, несущееся вниз по лестнице, подобно погибельному ветру. И все же в то же самое время, необъяснимо как, казалось, что оно оставалось неподвижным. Состоящее из вихрящихся черных призраков и бурлящих теней, оно создавало чернильный вихрь мрака, вызывающая головокружение форма, переплетенная потоками мрака, подразумевала движение, которого оно не делало. Ники моргнула, и этот эффект исчез. Она тут же возобновила попытку двинуться, но почувствовала, словно ее подвесили в теплом воске. Ей удавалось лишь не глубоко вдыхать и двигаться вперед самым невообразимо медленным способом. Каждый дюйм требовал внушительных усилий и, казалось, занимал целую вечность. Мир стал невозможно густым. В проходе прямо позади других у основания лестницы нечто появилось вновь, повисая в воздухе над каменным полом. Очертания походили на женщину в черном платье, плывущей под водой. Даже посреди нарастающего ужаса Ники нашла этот экзотический вид необычно очаровательным. После того, как злоумышленник миновал других, они по-прежнему, словно нарисованные на картине, замерли на полшага к первой ступеньке лестницы. Жесткие темные волосы женщины вяло обрамляли контур ее бледного лица. Свободный покров черного платья вихрился, словно воронка в воде. Посреди всех этих завихрений черного платья и волос сама женщина казалась неподвижной. Внешне это не было похоже ни на что иное, будто она плывет под темной водой. Потом она снова исчезла. Нет, не под воду, догадалась Ники. В сельфиду Ники тоже чувствовала себя, будто в ней. Это было тем странным, потусторонним, подвешенным ощущением дрейфа. С одной стороны, Все было невозможно медленным, и в то же самое время мауниеносно быстро. Фигура внезапно появилась снова, на сей раз ближе. Ники попробовала позвать, но она не смогла. Она попыталась поднять руки и накинуть сеть. Но она находилась в очень медленном дрейфе. Ей представилось, что у нее уйдет целый день, чтобы поднять руки. Сверкающие искорки света вспыхнули и замерцали в пространстве между Ники и остальными. Ники поняла, волшебник применил магию. Направленное действие его магии прервалось через чересчур далеко от непрошенного гостя. Даже при том, что недолгий поток силы потух, не принеся никакого эффекта, Ники была изумлена тем, что Зеду вообще удалось зажечь его. Ее подобная попытка вообще не дала никакого результата. Темная колыхавшаяся ткань словно под водой продарифовала через прихожую. Извивающиеся призраки и тени вились вокруг и продолжали двигаться так же медленно. Фигура и не шла, и не бежала. Она скользила, проплывала, текла и при этом практически не двигаясь внутри завихрений ткани платья. Потом все исчезло. Спустя мгновение она появилась вновь теперь уже намного ближе. Словно как у привидения, кожа обтягивала ее тощее лицо. Выглядевшее так, будто солнечный свет никогда не прикасался к ней. Беспорядочный клубок невесомых черных волос развивался с фрагментами струящегося черного платья. Ники никогда не встречала подобное, что могло так сильно дезориентировать. Она чувствовала, будто тонет. Паника нахлынула на нее, когда она почувствовала, что не в состоянии вдохнуть глубже, когда попыталась набрать необходимое количество воздуха. Ее горящие легкие были не способны работать как-нибудь быстрее, чем все остальное. Стоило Нике сосредоточить свой пристальный взгляд, как фигура женщины исчезла. Ей пришла мысль, что ее глаза тоже двигаются слишком медленно. Прихожая вновь опустела. Казалось, что она не могла удержать движение в фокусе. Ники подумала, что, возможно, она столкнулась и погрузилась в какую-то галлюцинацию, созданную ее заклинаниями, властью Одина. Она размышляла, могло ли это быть неким следствием заклинаний. А может, сам Один пришел рассчитаться за ее вмешательство такими запретными силами. Женщина появилась вновь, словно проплывая в мрачной глубине. Она неожиданно появилась и вынырнула из темной бездны. На сей раз Ники ясно могла видеть суровые костлявые черты лица. Бледные лазорные глаза уставились на Ники так, словно ничего иного в этом мире не существовало. Этот испытующий взгляд проник в самую глубину души Ники с леденящим страхом. Глаза женщины были настолько бледными, что казалось, будто она слепа. Но Ники знала, что эта женщина могла прекрасно видеть не только на свету, но и в самой черной пещере или под горой, куда никогда не проникал дневной свет и никогда не касался ее. Женщина улыбнулась столь злобной усмешкой, какую Ники никогда не видела. Это была улыбка кого-то, кто ничего не страшился, но любил вызывать это в других. Женщина, которая знала, что держала все в своей власти. Эта улыбка вызвала у Ники тихую дрожь. Вновь женщина исчезла. На расстоянии очередная попытка волшебника вспыхнула и сжато разбрызгалась, после чего погасла. Ники изо всех сил пыталась двигаться, но мир был слишком тягучим, таким, который ей являлся в страшных снах. Снах, в которых она пыталась двинуться, но просто была не способна пошевелиться, несмотря на все прилагаемые усилия. Такими были сны, в которых она пыталась сбежать от Джегана. Он был всегда близко, нагонял ее. Он был подобен самой смерти, полной решимости применить самую невообразимую жестокость, когда настигнет ее. Ей всегда отчаянно хотелось сбежать в тех снах, но, несмотря на неимоверные усилия, ее ноги отказывались хоть немного ускорить темп. Те сны всегда повергали ее в состояние страшной паники. То были сны, в которых смерть была настолько реальной, что она могла ощутить привкус ужаса. Однажды она погрузилась в подобный сон в лагере. Ричард был там. Он разбудил ее, спрашивая, что стряслось. Она захлебывалась слезами, пересказывая ему тот кошмар. Он словно чашу обхватил ладонями ее лицо и нашептывал ей, что это всего лишь сон и с ней все в порядке. Она бы отдала все, что угодно, чтобы оказаться в объятиях его рук, и чтобы он сказал, что она в безопасности. Но он не сделал этого. И все же его ладони на ее лице, обе ладони, касавшиеся ее и его нежные слова, его сочувствие, принесли то утешение, которое утихомирило ее ужас. Но теперь это был не сон». Ники попробовала набрать воздуха и позвать Зеда, но все тщетно. Она пробовала вызвать свой хань, свой дар, но была не в состоянии обратиться к нему. Словно ее дар был невообразимо юрким, в то время как она была невообразимо неповоротлива. Женщина с бледным цветом плоти, как у недавнего мертвеца, с волосами и платьем, такими же черными, как мир мертвых, внезапно оказалась рядом прямо перед Ники. Рука женщины выплыла, проступив сквозь во водворот черной ткани. Высохшая плоть, сильно обтягивающая ее суставы, подчеркивала скелет под ней. Ее костистые пальцы прикоснулись к нижней стороне подбородка Ники. Это было надменное прикосновение, акт высокомерного триумфа. После этого прикосновения Ники почувствовала, что вибрация у нее в груди может, а разнести ее в клочья». Женщина засмеялась за могильным, медленным, булькающим водой смехом, который отозвался болезненным эхом в каменных залах замка. Ники не сомневалась в намерениях этой женщины, поняла, с какой целью она явилась сюда. Ники отчаянно пробовала воспламенить свою силу и попытаться схватить женщину, сделать стремительный выпад сделать хоть что-нибудь, чтобы остановить ее. Но все было напрасно. Ее сила была невообразимо недосягаема, потрескивая настолько далеко, что потребуется недостижимая вечность, чтобы добраться до нее. Когда костлявый палец проскользнул по длине дуги подбородка Ники, женщина ушла снова, мягко погружаясь назад в темные глубины. В очередной раз, когда она вновь появилась, Она была позади обитых медью дверей и открыто направлялась в комнату со шкатулкой. Женщина продарифовала через дверь, никогда не касаясь земли. Ее платье слегка омывалось вокруг нее. Снова она исчезла из фокуса Ники. Когда она появилась в очередной раз, она находилась между комнатой и Ники. Под ее руками была шкатулка Одина. Как только тот ужасный смех эхом проник в сознание Ники, мир погрузился во мрак.